Приключение с лодкой. К берегу, должно быть, на водопой, подходило целое стадо шестилапах, косола, поступая короткими сильными ногами. А Татошка отчаянно лаял. Фред понял, что прогулка чудовищ может окончиться бедой. Стоит им со слепо наступить на лодку, от нее останутся щепки. Фред, махая руками и оглушительно вопя, понесся к берегу, далеко оставив позади Элли. Та же спешила изо всех сил пронзительной визжа. Собачьи ла и людские крики напугали туго соображавших шестилапах, и те, повернув, побежали рысцой в какую-то боковую пещеру, из которой вышли. Но один из них, забрав в сторону, ухитрился все-таки наступить на кормовой ящик лодки, Лодка хрустнула, от ее кормы остались лохмотья, к счастью, Татошка, привязанный к носовому кольцу, уцелел. Подбежавшие ребята испуганно смотрели друг на друга. Что я наделала? воскликнула Элли и залилась слезами. Зачем мне понадобилось смотреть этот противный город? Фред нежно утешал сестренку. Судя по всему, говорил он, до конца наших странствий остается не так уж далеко. Дойдем пешком. А если река заполнит всю пещеру? Ведь я же очень плохо плаваю. Зато я хорошо, я тебе помогу, — храбрился Фред. Катастрофа была непоправима, и ребята, собрав все, что уцелело при крушении, грустно поплелись по берегу. Неисправимый Татошка, уже забывший, что ему только что грозила гибель, носился по берегу, разыскивая неизвестно какую добычу. Прошли около полумили шагать по неровным скользким камням, покрывшим берег, да еще тащить на себе вещи, было совсем не то, что спокойно сидеть в байдарке и бесшумно скользить по поверхности воды. Только теперь Элли в полной мере поняла, чем была для них лодка. Татошка, отбежавший шагов на двести от воды, звонко залаял, теперь его лай был не тревожным, а радостным. Он возвещал о какой-то важной находке. Элли и Фред поспешили туда и чуть с ума не сошли от радости. На высоком помосте из камней лежала кверху дном лодка, и сделана она была из кожи шестилапого, а ребрами служили звериные кости. «Я, кажется, понимаю», — сказал Фред. «Эти прыгуны, как ты их называешь, жили тут давным-давно». А потом, наверное, им пришлось переселиться, и они ушли в верхнюю страну. Но ведь отсюда можно выбраться только водой. Вот они и наделали лодок из кожи и ребер шести лапах. Одна, должно быть, оказалась лишней. Они ее оставили здесь. И, может быть, думали вернуться за ней, а так как знали повадки этих зверюк, то подняли ее на помост. Вот она и сохранилась на наше счастье. «Да, конечно, это так и было», — согласилась девочка. «Я бегу за веслом», — крикнул Фред. «А я боюсь оставаться тут одна», — сказала Элли, и брат поднял ее, усадив на выпуклое дно лодки. Мальчик вернулся очень быстро. Лодку спустили с помоста и доволокли до берега с трудом, так как она была намного больше и тяжелее байдарки. Как видно, звериная кожа служила превосходным материалом. Лодка отлично сохранилась, была вместительна и устойчива. Фред сел на корму, взмахнул веслом, и вновь обретенная суденушка понеслось по волнам.